Глава 30. -е. Удар в сердце. К Вит и Губе подъехали, когда уже начинало светать. В озеро впадала здесь широкая речка, вдоль которой нужно было двигаться, чтобы добраться до трассы. Лес по берегам был совсем редким, так что никаких трудностей в этом не предвиделось. Небо затянуло низкой серой хмарью, повалил снег, зато быстро пошел на убыль мороз. Нанос, который ехал теперь без ветрового стекла, почувствовал явное облегчение. До этого ему приходилось закрывать одной рукой нос и щеки, то и дело растирая теряющую от холода чувствительность к кожу. Вернувшись на трассу, они остановились и стали решать, двигаться дальше или устроить привал прямо здесь. Надя, которая до сих пор была потрясена событиями минувшей бессонной ночи, выглядела совершенно опустошенной и разбитой. На носу было ее безумно жаль, но ему очень хотелось уехать от Мончегорска подальше. К тому же, судя по карте, впереди их ждала еще одна отворотка к Апатитам и Кировску, как звучало название этих городов по словам Нади. И хотя от Петербургской трассы до них было достаточно далеко, На носа эта отворотка все равно чрезвычайно тревожила. Вот миновать бы ее, и тогда путь до полярных зорей будет по-настоящему открыт. Тогда уже можно устроить и полноценный привал, не опасаясь больше никаких неожиданностей. И Нанос, ощущая себя безжалостной скотиной, попросил Надю потерпеть еще немного. Та согласилась без возражения, но ему показалось, что она согласилась бы сейчас на все, что угодно. Возможно, она даже не совсем поняла, что именно он от нее хочет. Наносу было очень боязно, что девушка попросту уснет за рулем и свалится со снегохода, поэтому он поручил Сейду следить за ее состоянием и пропустил их снегоход вперед, отстав на безопасное расстояние, чтобы в случае чего не наехать на подругу. Опасения были напрасными, и Надя выдержала этот отрезок пути, и отворотка на Апатиты Кировск оказалась полностью занесенной снегом без малейших признаков, что ею в последнее время кто-либо пользовался. Так что, отъехав еще немного, Нанос обогнал Надин снегоход и несколько раз махнул рукой, дескать, привал. С дороги все же съехали в лес – Скорее по привычке, чем по необходимости. Сиденье Надя не слезло, а буквально упало. Хорошо, что Нанос, остановившийся чуть раньше, успел подбежать и подхватить ее на руки. Он и сам болелся с ног от усталости, так что ни о какой готовке и даже о кострения было речи. Благо, что стало совсем тепло. Правда, снег не только не кончился, но даже усилился, так что за сплошной стеной белых хлопьев стали почти невидимыми даже ближайшие деревья. Нана сбережно перенес Надю в волокуша, положил ее на матрас и укрыл одеялом. Сейдон попросил лечь с нею рядом, чтобы и охранять, и согревать девушку своим теплом. Сам же он нарубив по-быстрому елового лапника и свалив его рядом с волокушами, повалился на пахучее хвойное ложе и закрылся от снега своей бывшей шинелью. Уже засыпая, а может даже и заснув, он мысленно спросил у верного друга, — Так ты знал, что Семен — ее отец? — Знал. — И ничего мне не сказал? — Эх ты! Ты должен был узнать об этом сам. Вообще, до всего нужно доходить своей головой. Тогда в этом будет толк. Но управлять снегоходом ты меня все-таки научил. А ты уже не помнишь, почему? Если бы мы ждали, пока ты научишься этому сам, чтобы сейчас было с Надей. Иногда знания и умения оказываются важнее того, как именно они получены. Но только иногда. А потом уже точно начался сон. Очень хороший, добрый, светлый. В этом сне они с Надей, взявшись за руки, бежали босиком по песчаному берегу огромного озера, у которого не было видно другого края. Возможно, это было не озеро, а то самое море, о котором говорил ему небесный дух, который он видел нарисованным на карте, от которого был совсем рядом в Ведяеве, но которым наяву так и не сумел полюбоваться. И это самое озеро моря, только что казавшееся теплым и ласковым, вдруг почернело и ощерилось гигантскими острыми гребнями зубастых волн. Однако Надя будто не замечала случившейся с озером перемены. Выпустив руку на носа, чьи ноги словно вросли в землю, она продолжала бежать к черной воде, по которой уже переливались зеленовато-розовые мертвенные отблески, А затем огромная волна метнулась к ней длинным, стремительным языком и мгновенно, слезнув с песка, утянула в бездонные пучины. Неведомо, откуда рядом, оказался Сейд. Он бегал вокруг, метался, прыгая то в сторону озера, то к наносу и уже немысленно, а грубым, рычащим голосом звал «Просыпайся! Беги за ней! Скорей!» — Я не могу, — показывая на одеревеневшие ноги в отчаянии, простонал нанос. — Мне не сдвинуться с места. Тогда пес, неразборчиво что-то рыкнув, оставил его и помчался к вгрызающимся в песок волнам. Мощный прыжок, и он исчез в черной разверзнутой пасти А нанос так и остался стоять, охваченный невыносимым ужасом. Нет, он боялся вовсе не свихнувшейся водной стихии. Для него казалось сейчас желанным счастьем быть тоже проглоченным ею. Его ужасала тастылая пустота, что заняла сейчас все внутри него. Потерять верного друга было куда страшнее, чем умереть самому, а жить без Нади и вовсе не имело смысла. Но даже умереть он сейчас не мог, как не мог уже двигать не только ногами, сковывающий бесчувственным льдом тело холод, быстро поднимался от ног все выше и выше, пока не сжал колким морозным обручем голову. Боль была настолько сильной и острой, что сначала юноша даже обрадовался. Вот и всё, Вот и долгожданный конец. Но сжимающий лоб и затылок обруч, похоже, не собирался его убивать. Он просто хотел сделать мучение еще сильнее, чтобы терзалась не только душа на носа, но и его плоть. вдавала к этому, огромная ледяная игла пронзила его грудь и медленно вошла в покуда еще живое и горячее сердце. Оставалось только гадать, что победит в этой безмолвной схватке. Тепло, которое сможет растопить лед, или холод, который сумеет превратить сердце в заиндевелую глыбу. Но дождаться конца поединка на носу было не суждено. Новая, взметнувшаяся над берегом зубастая волна прошипела в глубине стиснутого болью сознания «Сюда! Спеши! Прощайся с ней!» И он, с нанизанным на ледяное глу кровоточащим сердцем, бросился на этот зов, не оглядываясь, не задумываясь ни на мгновение, чем это может грозить ему самому, едва почувствовав, что ноги вновь способны двигаться. Нанос уткнулся лицом в снег и не сразу понял это, продолжая считать, что это и есть тот самый холод, что сжимал его голову. Настерев с глаз снежную бахрому и проморгавшись, он увидел, что никакого моря-озера поблизости нет — что вокруг спокойный, мирно дремлющий зимний лес и лишь тогда сообразил, что кошмарный ледяной ужас ему всего лишь приснился. Правда, голову по-прежнему стискивала ноющим холодом боль, да и в сердце, казалось, на самом деле застряла колючая морозная игла, а еще, еще продолжала, шипя и пульсируя, звучать в мозгу «Спеши! Прощайся!» нанос нос подпрыгнул и головой. Снегоход, еще снегоход, волокуши, пустые волокуши. Ни Нади, ни Сейда в них не было. Первой мыслью было, ну, отошла по нужде или просто размять ноги. «Если здесь нет Сейда...» Значит, он отправился с ней. Значит, Наде ничто не угрожает. Иначе бы верный друг позвал его, разбудил. И сразу же явственно вспомнился сон. Прыгающий вокруг него Сейд, его призывный рык «Просыпайся! Беги за ней!» Неужели это было не во сне? Или же сон переплелся с явью? Гадать и раздумывать было некогда». Да и по-прежнему сжимающий голову ледяной обруч не давал мыслям сложиться в ровную линию. Ясно было одно. Надю и Сейда нужно искать. Тем более снегопад уже закончился, и на свежем снегу отчетливо были видны две цепочки следов, человеческих и собачьих. Схватив автомат, юноша бросился по этим следам, сразу почти по пояс, увязнув в сугробе. Рванулся, упал и пополз, а скорее поплыл вперед. В ушах опять зашипело «Спеши!». И от этого зловещего шипения вдруг повеяло таким знакомым ужасом, что на Нанос на пару мгновений замер. И этих коротких мгновений ему хватило, чтобы разом все отчетливо вспомнить. Заснеженное болото следы огромных ног, ощущение на затылке тяжелой лапы, пронзающей когтями голову до самого мозга и обуявший его липкий холодный ужас, точь в точь такой же, что и сейчас. Как он преодолел следующие пару десятков шагов, Нанос потом не мог вспомнить, сколько не силился. В себя он пришел, лишь оказавшись на ровной круглой поляне, окруженный кривыми стволами берез. Сначала он увидел Сейда. Казалось, пес окаменел в тот момент, когда собирался прыгнуть. Передние лапы согнуты, задние до предела напряжены, голова чуть опущена вниз, а взгляд желтых глаз устремлен прямо к цели. Нана взглянул туда же и тоже окаменел. На середине поляны, шагах в десяте от него, стоял... О, милосердные духи, да кто же это такой? Сознание отказывалось воспринимать возвышающееся над поляной существо. И оно действительно возвышалось, будучи вдвое, если не больше выше на носа и не намного ниже берез. Если бы не этот невероятный размер... Оно больше всего походило бы на человека в малице, вывернутый грязно-белым мехом наружу. Только у существа, кроме самого тела, мехом было покрыто и лицо. Косматые длинные волосы спадали до плеч, а там, где у обычных людей должны находиться глаза, у него будто горели два впившихся в на угля. Теперь стало ясно, что именно вызывало в голове Нанаса дикую боль. Непонятно было лишь то, почему от этих углей он испытывал не жар, а леденящий холод. Отвести взгляд от этих пылающих лютой ненавистью глаз было непросто, но юноша все-таки сделал это, потому что краем зрения видел еще и самое главное — то, «Отчего невероятный вид существа казался совершенно незначительной ерундой».